Глава 1.0.0. Ём с Ричардом кофе. Ты уверен в существовании оружия третьего поколения? Он должен был задать этот вопрос раньше. Видимо, шок был слишком велик. Да. Надо проверить карточку медицинского страхования Романа, говорит Ричард. Потом у вас обязательная служба в армии, его должны были тщательно обследовать военные медики. — Дик, — качаю головой, — мы не в Канаде живем, не в Израиле. Проверка военных медиков сводится к приблизительному подсчету количества конечностей. — Но если это оружие создано, Диптаун превращается в душегубку, — говорит Крейзи. Нет принципиальной разницы между программой локального действия, которая атакует конкретного человека, и бомбой, выжигающей целые области виртуального пространства. Достаточно одного и единственного психопата, Леонид. Киваю. Аналогия понятна. Если бы атомную бомбу можно было собрать на коленки из старого пистолета, мир давно бы превратился в радиоактивную пустыню. Что могло быть в похищенном файле? Не знаю, Крейзи. Фирма занимается прикладной мелочью, периферийными Дэйвисами разного рода. Но неужели они разработали это оружие? Да, конечно, это самый правдоподобный вариант. Очередной сумасшедший гений, вроде Димы Дибенг, придумал и написал программу, убивающую всерьез. Валдиевшее руководство фирмы вооружило охрану новой разработкой и пытается тянуть время. Может быть, торгуются, шантажируют крупнейшие электронные фирмы Мир. Может быть, чем чёрт не шутит, выношу наши вы грандиозные планы по завоеванию виртуального мира. Не знаю, crazy. Лабиринт то конец, рассуждает crazy. Жалко. Но нет, это страшно. В всей глубине конец. Сотни тысяч человек, в один миг умирающие перед своими компьютерами. Вот о чем ты должен думать, не сдерживаясь я. Вот о чем. Достаточно будет пустить слушок, и никто не сунется в виртуальность. Крейзи разводит руками. Вот только необходима полная уверенность. Слуху никто не поверит, Дик. Ты вспомни, сколько безумных историй ходят по глубине. Крэйзи извлекает бутылку виски, щедро плещет в стакан о себе и мне. — Хорошо. Пойдем с другой стороны, Леонид. — Кто такой этот темный дайвер, заказавший похищение файла? — Никакой конкретной информации. Дик кивает, поднимает указательный палец. — Но мы его имеем в виду. — Так? Он явно догадывался происходящим. Если догадывался, что он преступник Крайзи. Он подставил вместо себя людей, не способных вовремя уйти из глубины. Ну, мораль его оценить пока не будем, лучше решим, как на него выйти. Один человек этим занят. Если он не сумеет, то вряд ли это вообще возможно. Крайзи ничего не уточняет. Мы всё-таки предпочитаем доверять друг другу. в случае крайней необходимости. — А где сам файл? — В компании HLD, в которой я работаю, точнее работал. — Леонид, не проще ли организовать взлом твоей конторы? — вздыхаю. — Слушай, ситуация примерно следующая. — Письмо с файлом у какого-то паренька, ты говоришь? — Да, оно могло быть и у меня, Дик. Ничего это не меняет. — Да. Всё устроен очень просто. В конверте находится лишь ярлычок. Понимаешь, линк к файлу. Файл в конторе, закрыт на ключ длиной 4096 байт. Крайне только мощщ. Если письмо доставлено по назначению, его можно вскрыть. защиту самого письма тоже не так-то просто обойти между прочим когда оно будет вскрыто и программа убедятся в правильности доставки файл будет передан по адресу по адресу уточняет крейзи не получателю а по адресу доставки да именно но у храма дайверов в глубине нет чёткого адреса Храма вообще нет, пока в него кто-нибудь не входит. О чём я и говорю. Обойти защиту невозможно, если даже похитить закриптованный файл, вскрыть его, понимаешь, практически невозможно, если не нейтрализовать курьера, отобрать и вскрыть письмо, информация будет направлена в храм.